Владимир Васильевич, Владимир Васильевич, я оборачиваюсь. Здравствуйте. Товарищ Мамашев приветствует меня жестом Патриция. Честь имею. Он прыгает петушком вокруг большой, крытой серой машины. Хороша. 120 аккурат лошадиных сил. И треплет ее по жилистой шее, как рыцарь ломанческий своего воинственного росинанта. Шофер, закованный в кожаные латы, добродушно косит глазами. 20 сил, товарищ Мамашев.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 Воно в грязных исподниках, с болтающимися тесемками, в грязной ситцевой цветочками рубахи, спит на голом матрасе. Полосатый тик в гнилых махрах, в прованях и кровоподтеках. Вставай, к отцу! Словно у ревматика скрипят ржавые, некрашенные кости кровати. Грозная, вымястая, жирношея баба скребет буланый хвост у себя на затылке. «Толхай ты, голубчик! Его прохлетого супруга моего крепче!»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 Волосы у Вано на всех частях тела растут одинаково пышно. Мы соглашаемся на подорожание. Вано приносит в зеленой пивной бутылке разбавленный спирт, ставит прыщавые чайные стаканы, кладет на стол луковицу. Соли нет к отцо. Хочешь ешь, хочешь не ешь, плакать не буду. Вано видел плохой сон. Он мрачно смотрит на жизнь и на свою могучую супругу. Я разливаю спирт, расплескивая по столу и переплескивая через край. В тринадцатом веке водку считали влажным извлечением из философского камня и принимали только по каплям. Я прокидываю в горло стакан, захлебываюсь пламенем и горечью, гримаса перекручивает скулы. Приходится оправдываться, первая колом, вторая соколом, третьей мелкой пташечкой. На пороге комнаты вырастают две новые фигуры. Товарищ Мамашев прижимает руку к сердцу и раскланивается.